Глава тридцать третья Мы в десятером направились по Темп-стрит, все в темном и большинство с мечами. Только что пробил вечерний звон, и немногочисленные прохожие сторонились при виде нашего грозного отряда. Один сторож с опаской вышел было навстречу, чтобы спросить о наших намерениях, но Стайс высокомерно сказал «По поручению сэра Ричарда Рича, тайного советника», и показал золотую печать. Старож поднял фонарь, чтобы рассмотреть её, после чего с поклоном пропустил нас. Мы прошли мимо лондонского моста, в построенных вдоль него четырёхэтажных домах зажигались свечи. Вода стояла высоко, отлив только начинался, и мы слышали шум реки у широких каменных опор моста. Поскольку лодкам плавать тут было опасно, причалы для торговли с другими странами располагались сразу за мостом, ниже по течению. В разгар сезона, как сейчас. Они тянулись вдоль берега между мостом и Тауэром, линия матч примерно в четверть мили. За причалами возвышался длинный ряд складских помещений. На фоне неба я увидел Беллинсгейтскую пристань. А Тауэр, тоже располагавшийся за причалами, в последних лучах солнца казался странным серым призраком. Мы свернули на Bottle Lane, к порту и пошли тихо, то и дело спотыкаясь, так как у нас не было фонарей. Из некоторых домов доносился шум веселья, хотя после вечернего звона сие и запрещалось, то были нелегальные пивные и бордели для моряков, сошедших на ночь на берег. Власти предпочитали не трогать эти заведения. Мы подошли к причалам и длинному ряду кораблей. Здесь было особенно тихо, после шума окружающих улиц, На мгновение мне послышался какой-то звук, как будто в переулке, из которого мы вышли, чья-то нога наткнулась на камень. Я оглянулся, но увидел лишь тёмный проход. Мы с барком переглянулись, он тоже это услышал. Стайс повёл нас к вымощенному камнем причалу, держась поближе к пагодам. На высокой воде покачивались корабли, низкие, тяжёлые, одно- и двухмачтовые торговые суда. выстроившиеся корма к носу и привязанные толстыми канатами к большим каменным швартовым тумбам с туго свернутыми парусами. В паре тройки кают виднелось мерцание свечки. Теперь, после возобновления торговли с Францией и Шотландией, днем у причалов кипела работа, особенно учитывая, сколько всяких предметов роскоши предстояло закупить для встречи адмирала Де-Анебо. В долине реки блестели волны. Светились фонари в лодках, отражаясь в воде. Мы подошли к длинному и высокому штабелю из бочек, укреплённому канатами. "Теперь не разговаривать", прошептал Стайс. "Прячемся за ними". И мы по одному нырнули в темноту. Я присел на корточке между Сессилом и Стайсом и стал смотреть в промежуток между двумя бочками, из которых сильно разлило вином. Напротив нас стоял на якоре двухмачтовый баленгер. Приземистое тяжёлое судно для доставки тонн едок 30 груза через Северное море. На его борту было написано Антверпен. На палубе имелась небольшая надстройка с открытыми окнами, и внутри двое моряков в льняных рубахах играли в карты при свете фонаря. Это были мужчины средних лет и крепкого сложения. Лицо сессила, сидевшего рядом со мной, слегка напрягалось. Это не совсем обычный для него род занятий, подумал я. Интересно, что скрывается за маской его вечной невозмутимости? Уж не боится ли он в глубине души возможной драки? Я шепнул ему. Когда мы входили в порт, мне послышался в переулке какой-то подозрительный звук, как будто кто-то споткнулся о камень. Молодой юрист встревоженно обернулся ко мне. Вы хотите сказать, за нами следили? Не знаю. Барк тоже слышал. У меня возникло странное ощущение. Стайс, расположившийся с другой стороны от меня, повернулся к Джеку, который занял позицию рядом с ним. Это правда? спросил он. Барк кивнул. Глаза одного уха сверкнули в темноте. Пару раз мне показалось, что за домом на Needlepin Lane наблюдают, но мне так и не удалось никого поймать. «Мы ведь так и не установили наверняка, были или нет убийцы Грининга связаны с этими анабаптистами», — сказал Сессил. «Что, если здесь замешана третья сторона, о которой нам неизвестно?» «Тогда, возможно, сегодня мы о ней узнаем», — ответил Стайс. «А теперь тихо! Прекратить разговоры! Только наблюдаем!» Мы просидели, скрючившись за бочками около часа. Моя спина и ноги болели... И только я решил сменить позу, как все мы разом напряглись при звуке шагов и голосов. Наши руки схватились за мечи и кинжалы. Но это оказались всего лишь двое моряков. Они пьяно шатались, двигаясь вдоль причала, а потом поднялись на борт судна в отдалении. Если не считать случайно доносившихся криков из таверны и плеска волн у бортов кораблей, вокруг было по-прежнему тихо. Потом я снова услышал шаги, на этот раз тихие и ровные. И из другого узкого переулка слева от нас показалось жёлтое освещение фонаря. Мои товарищи оживились. Их четверо, прошептал мне на ухо Стайс. Похоже, те самые, кого мы поджидаем. Вы, мастер Сесил, держитесь в тылу, а сражаться предоставьте нам. И тут, с отчетливым лязгом, вынимая из ножен мечей, Все бойцы выскочили из забочек. Мы с Уильямом с кинжалами наготове последовали за ними. Четверо пассажиров, направлявшихся на голландское судно, были застигнуты совершенно врасплох. Поднятые факелы осветили их удивлённые лица. Они совпадали с описаниями, которые запечатлелись у меня в памяти: высокий, крепко скроенный мужчина за 30 с квадратным лицом. Это, вероятно, шотландский проповедник Джеймс Маккендрик. Толстяк среднего возраста, торговец Уильям Керди. А под жарой белобрысый тип голландец Андрес Вандерстайн. Четвертый, высокий парень двадцати с лишним лет, несомненно был Майклом Лимоном, сбежавшим стражником королевы. Это был тренированный боец. Я также вспомнил, что Маккендрик раньше служил в армии. За исключением Пузатова, как и многие преуспевающие торговцы Кёрди, все они, похоже, могли дать нам отпор. Все четверо мгновенно пришли в себя и выхватили мечи, собираясь ввязаться в драку. Кроме Уильяма Кёрди, державшего в руке фонарь, теперь положившего его на землю, только светловолосый был обременён багажом, большим мешком, который он бросил на камень. Но куда им в четвером против восьмирых. Наша команда мгновенно окружила товарищей покойного Грининга, которые беспокоенно поглядывали на корабль, прибывший из Антверпена. Двое моряков теперь вышли из каюты и стояли у ограждения с интересом взирая на происходящее. Потом из трюма к ним поднялся ещё один. "Опустите мечи", крикнул Стайс. Сопротивление бесполезно. В арестованы за попытку вывести бунтарскую литературу Белобрысый что-то крикнул по голландским морякам на палубе. Один из людей с Тайса попытался ударить его мечом, но Вандерстайн ловко увернулся, а трое с корабля проворно соскочили с палубы на причал, и у каждого из них тоже был при себе меч. Мое сердце упало. Силы теперь почти сравнялись. Один из людей с Эссила обернулся и замахнулся мечом, но тем самым подставил спину голландцу, который быстро проткнул его своим клинком. Наш боец вскрикнул и выронил меч на камни. Тогда Вандерстайн повернулся к остальным и вместе с тремя своими соотечественниками начал медленно отступать на корабль. Я посмотрел на упавшего. Теперь не оставалось сомнений, что мы имеем дело не с наивными богословами, а с серьёзными опасными противниками. "Оттесните их в сторону", завопил Стайс. Через мгновение на причале завязалась настоящая битва. Звенели мечи, Клинки сверкали в свете фонаря. Я рванулся было вперёд, но Сесил удержал меня за руку. "Нет, нам нужно остаться живыми и завладеть рукописью". Шумная схватка у корабля продолжалась. На палубу соседнего судна вышел сторож и изумлённо вытаращил глаза. Уильям Кёрди, самый слабый из беглецов, неловко бросился на гоуэра, который забыв о договорённости взять наших противников живыми, Со всего маху рубанул его мечом по шее. Кёрди замертво упал на камни. Насколько я мог видеть, оставшиеся беглецы успешно отбивались, медленно и целенаправленно пятясь к Антверпну. Мы не должны были позволить им подняться на борт. Я подошёл ближе к месту схватки, хотя в слабом свете фонаря мог разглядеть лишь быстро двигавшиеся силуэты, бледные лица и сверкание клинков. Стайс получил косой удар по лбу, но продолжал сражаться с залитым кровью лицом и ударом в живот свалил одного из моряков. «Я сделал еще шаг, однако Сесил снова удержал меня. Мы им только помешаем!» Я взглянул на него. Лицо Уильяма по-прежнему было холодным и бесстрастным, но окаменелая поза ясно сказала мне, что он напуган. Он смотрел на мертвого человека, лорда Пара, который ничком лежал на камнях в луже крови. Николас и Барок схватились со стражником Майклом Лимоном, который действительно оказался грозным бойцом. Он попытался оттеснить обоих от центра к маленькому проходу, где укрывались мы с Уильямом. Я могу сделать хотя бы это, сказал я, обращаясь к мешку Вандерстайна, который без присмотра валялся на земле. Схватив этот мешок, я перекинул его с силой. Вот, присмотрите за их багажом. И с этими словами я выхватил кинжал и бросился туда, где Лимон с большой ловкостью орудовал мечом, продолжал теснить Барка и Николаса к проходу, нанося могучие удары и парируя их выпады. Благодаря многолетним тренировкам ему это было легко. Целью Лимона было очевидно отделить двоих противников от остальных, чтобы позволить Маккендрику и Вандерстайну подняться на борт. Бой рядом с Антверпеном продолжался. Сталь звенела сталь. Я замахнулся кинжалом, чтобы вонзить его Майклу сзади в плечо. Услышав за спиной шаги, он слегка обернулся, и в это время Овертон поразил его в предплечье, а Джек схватил свой меч-плашмя и нанёс ему сильный удар в затылок. Стражник, как мешок с картошкой, рухнул у прохода, а Барак и Николас устремились обратно к основному месту сражения. Теперь нас было пятеро против четверых: Вандерстайна, Маккендрика и двух голландских матросов. Остальные члены команды, как я надеялся, выпивали в таверне. Внезапно один из моряков умудрился запрыгнуть обратно на корабль и протянул руку Вандерстайну, который, хотя уже и был ранен в ногу, прыгнул за ним, оставив на причале только двоих своего товарища и шотландца. Оказавшись на палубе, Андрес Вандерстайн и матрос перерубили мечами швартовый, удерживающий корабль у причала, после чего моряк достал длинный шест и оттолкнулся. Антверпен неуклюже отделился от причала, и его тут же подхватило течение. «Простите, братья!» — крикнул Андрес с двум оставшимся на берегу товарищем. «Уповайте на Бога!» «Остановите их!» — завопил Стайс. Но было поздно. Антверпен уже плыл по реке. Подхваченный течением, он быстро удалялся, вовсю раскачиваясь на волнах. Двое на палубе пытались управлять им, чуть не перевернув попавшуюся на пути лодку, которую еле удалось отгрести в сторону. Поток ругательств разнёсся над водой, когда корабль направился на середину реки. Я увидел поднятый парус. Оставшийся голландец и Маккендрик теперь стояли спиной к реке. Поняв, что положение безнадёжно, они опустили мечи. Бросьте оружие на землю, скомандовал Стайс. Они повиновались. Металл зазвенел по камням, и одноухий подручный Рича махнул своим бойцам. Отбой. Я посмотрел на четыре лежащих ничком тела: голландского моряка, Кёрди, одного из людей Сессила и чуть поодаль у прохода между бочками лимона. Он мёртв, сказал Барк. Вахтины на соседних кораблях смотрели на происходящее, вытрачив глаза, и что-то оживлённо обсуждали на неизвестных мне языках. Но Джэк оказался прав. Никто не захотел вмешиваться в схватку на мечах, в которой участвовал ладюжный человек. Один из них закричал нам что-то по-испански, но мы пропустили его слова мимо ушей. Однако другие члены команды уплывшего судна могли в любой момент вернуться из таверны. Я посмотрел на голландца и Маккендрика. Встретив мой взгляд, голландец проговорил по-английски с сильным акцентом: "Я есть подданный Фландрии, мне подлежать вашим законам, вы должны нас отпускать". "Плевать я хотел,чей ты подданный!" закричал Стайс. "Ваши трупы этой ночью будут плавать в реке". Его голову и плечи заливала кровь из раны, и в свете фонаря он был похож на демона из театральной мистерии. Голландец похожий арабел, но Джеймс Маккендриг Произнёс дерзко, звенящим голосом проповедника со своим характерным шотландским выговором: Вы проиграли. Мы знаем, что вам нужна книга, написанная на ASCII. Она не в этом мешке, а у Вандерстайна. Вот почему мы отправили его на корабль. Вы проиграли, повторил он торжествующе. Стайс в бешенстве повернулся к Сесилу. Нужно перехватить этот корабль. На каком основании? Это сказал с Уильям резким и властным тоном. За экспорт еретической литературы? Но тогда через день все узнают о книге. Перехват иностранного торгового судна может вызвать дипломатический скандал. А это нам сейчас нужно меньше всего. Наш одноухий сообщник вытер лицо окровавленным рукавом, а потом посмотрел на мешок в руках у Сассила. Может быть, он врёт? Вдруг на самом деле рукопись там? Он выхватил у юриста мешок, вывалил его содержимое на землю и пододвинул фонарь, чтобы хорошенько всё осмотреть. Я помог ему перебрать вещи, но кроме смены одежды, Библии на голландском языке и кошелька с монетами, там ничего не было. Стайс швырнул кошелёк на землю и, выргувшись, встал. "Обыскать обоих", крикнул он, указывая на Маккендрика и голландца. Двое его людей схватили их и грубо обшарили под нашими рассеянными внимательными взглядами, после чего вернулись к своему начальнику с двумя кошельками. "Больше ничего", сказал один из них. "Проверьте, что внутри", велел их предводитель. Они развязали шнурки кошельков и заглянули туда. Воспользовавшись моментом, шотландец вдруг прыгнул вперёд и схватил свой меч, застав стоявшего рядом Леонардо Гоуэра в расплох. Маккендрик бросился на него и вонзил меч ему в живот. Гоуэр с криком отшатнулся настоящего рядом подручного стайса, едва не сбив того с ног, а шотландец с изумительной для такого здоровяка быстротой метнулся в проход, перепрыгнув труп лимона. Люди од наухово бросились за ним и исчезли в тёмных переулках. Ради всего святого, в отчаянии закричал Сасиль. Впервые я увидел, как он потерял самообладание. Ну как же так? Мы упустили их всех. Он подошёл к голландцу и к моему удивлению обратился к нему по фламандски. Последовал короткий обмен фразами, а потом Уильям обернулся и со злобой в голосе сказал по-английски: "Он ничего не знает. Они все принадлежат к какой-то еретической конгрегации в Антверпене, и приплыли, узнав, что у их друга Вандерстайна есть некая важная книга, чтобы отвезти её домой". Этот человек говорит, что ещё двое скоро вернутся из таверны. А мы не можем допустить скандала с иностранным судном. Молодой человек говорил безнадёжно, глядя на четыре трупа и на Голвейра, который упал на колени и широко раскрыв рот, зажимал рану в животе. Между его пальцев текла кровь. Двое парней, кинувшихся в погоню за Маккендриком, вернулись с пустыми руками. Он скрылся от нас в этих переулках, не видно ни зги. Чёрт его знает, где его теперь искать. Пос сетовал один из них. Нет, воскликнул вдруг голландец, и мы все обернулись к нему, а он стал говорить с сильным акцентом. Совсем даже не чёрт, а бог знает, теперь где его искать. Он есть раб Божий, в отличие от вас, папские лизаблюды. Стайцы его люди угрожающе посмотрели на пленника. Они бы наверняка задали ему жару. Если бы в этот момент вдруг резко не вмешался Сесил: "Обыщите тела Лимона и Кёрди, и побыстрее, у нас мало времени". "Зачем?" спросил один ухий. Он вытащил платок и вытирал им лицо. Уильям кивнул на голанца. "А вдруг он врёт, и у кого-то из них на себе рукопись?" Барак и Николас нагнулись и обыскали труп Лимона, а один из людей стайса обшарил одежду Кёрди. Мы с Сесилом стояли над ним на случай, если он найдёт пачку листов. Но ни на том, ни на другом теле не обнаружили ничего, кроме очередных кошельков, полных монет, чтобы начать новую жизнь на материке. Я вздохнул. Леонард к тому времени уже рухнул на землю от кашля. Стайс подошёл к Димой и опустился на колени. Мы позаботимся о тебе, проговорил он на удивление ласково. Я кивнул на труп человека, которого привёл Сессил и спросил: "У него была семья?" Уильям покачал головой. "Не знаю. Бедняга был в окружении лорда Парра." Он повернулся ко второму мужчине, который пришёл с ним. "Ты его знал?" "Немного, сэр", ответил тот. "Он точно был женат. Что будем делать с телами?" тихо спросил Николас. "Бросим в реку", ставая ответил Стайс. Их невозможно опознать, а если повезет, трупы отнесет далеко вниз по течению, прежде чем их найдут. Когда остальная команда вернется, голландцы лишь увидят, что корабль уплыл. Они узнают про бой, но ничто не наведет их на нас. Так что бросьте убитых в воду. «Только не моего помощника», — твердо сказал Сессил. «Вы же слышали? У него осталась жена. Мы с другим моим человеком отвезем его труп на лодке Уайт-Холл. Мы в долгу перед ним». скажем, что на него якобы напали разбойники. Одноухий глубоко вздохнул. Нужно отвезти гого руку к доктору. Надо срочно оказать ему помощь. Маряк с соседнего корабля снова окликнул нас по-испански, спрашивая о чём-то. Стайс грубо крикнул в ответ: "Отвали". "Ладно, стайс". Живо проговорил Барак. "Мы уберём этих двоих. Ты прав, если оставить их здесь, то возникнут вопросы". Одноухий согласно кивнул. после чего повернулся ко мне и обхватив себя руками за плечи сказал Мы с здорово напортачили, мастер Шерлок. Сэр Ричард Рич захочет получить отчёт о нашем провале. И не только он, заметил Сассел. Стайс ушёл, а потом двое его оставшихся людей унесли Гоуэра. Джек покачал головой. Такая рана в живот, сомневаюсь, что он выживет. Да уж, сказал я и повернулся к Ковертону. — А ты хорошо сражался с Лимоном, Николас. Он был грозный боец. Барак улыбнулся. — Почему был? — Идите-ка, взгляните. Принесите фонарь. Мы с Сесилом и Овертоном в замешательстве подошли к лежащему ничком Лимону. Николас перевернул его. Рана на руке стражника перестала кровоточить. Джек поднял руку к его ноздрям. «Есть — Есть! Он дышит. — Я только оглушил его. Он посмотрел на меня и Сесила и улыбнулся. Вы же сами сказали, что он мёртв, воскликнул Овертон. Есть одна хитрость. Можно ударить человека по голове в такое место, что он только потеряет сознание, усмехнулся Барк. Я подумал, неплохо будет сделать вид, что стражник мёртв, а потом, когда стайс уйдёт, мы сможем забрать его и допросить сами. Он позволил себе улыбнуться. Я боялся, что парень застонет, но он до сих пор не оклемался. Николс уважительно посмотрел на моего помощника. Асессил с сомнением склонился над Майклом. «Вы уверены, что он придет в себя?» «Абсолютно уверен. Вот увидите. Скоро очухается». Я посмотрел на неподвижное лицо молодого стражника. «Похоже, записи Энн Аскью от нас уплыли. Но что касается стинания грешницы... Если кто-то и знает, что случилось с рукописью, то это Лимон». Уильям облегченно вздохнул. «Да уж». Вы здорово придумали, Барк. Он может и не захотеть говорить, пробормотал Николас. Сесил посмотрел на него, и его большие глаза посуровели. Захочет или нет, но он заговорит. Мы заставим его любой ценой. Уильям огляделся. С соседних кораблей по-прежнему наблюдали за нами, но из таверны так ещё никто пока и не возвращался. Ладно. Брости эти тело в реку и поскорее.